Подлатаешь сердце на скорую руку, на грубую нитку тупой иглой, думаешь: слава тебе, Господи, отлегло. Пока не прошьет нас кость мимолетным взглядом, не накроет глухой безнадежным глотой, швы расползаются, как на зло. Ксения Желудова. Как прожить расставание бережно к себе. Однажды я полтора года была одна. В сознательном возрасте это не мало. А для девушки старше двадцати пяти так и вовсе неприлично. Все, кто переживал разрыв длительных отношений, в моем случае восемь лет, меня поймут. Это как разом лишиться половины себя. Иногда лучший. Потому что ты уже просто не помнишь, что такое быть одной и что в тебе действительно твое, а не совместно нажитое имущество. Вот эти слова, жесты, мимика, интонация – это твое или от партнера? А может быть, оно вообще общее? И при расставании его лучше оставить где-нибудь в пыльном углу в старой квартире, чтобы не напоминало и не мучило. Первые дни после расставания тебя накрывает полноводной рекой Амазонкой, топит в соленом отчаянии. За одну-две ночи ты проходишь все крутые пороги, в основном болевые, чтобы нащупать дно своего отчаяния и оттолкнуться. Когда я осталась одна, мне пришлось заново учиться ходить, например, в кафе, где на одиночек рассчитаны на разве что барные стойки. Я уже молчу о свезских мероприятиях, быть на них без спутника дурной тон. Но все это ерунда по сравнению с тем, чтобы вновь оказаться среди девушек, которых на свадьбе активно зазывают ловить букеты от невесты. Когда ты уже однажды бросала его сама, это занятие кажется не таким уж и вдохновляющим. В то же время, когда я осталась одна, мне пришлось научиться и многим другим вещам абсолютно восхитительным. принадлежать только себе, ехать куда и когда вздумается. Как угодно поздно возвращаться домой, считая домом то место, где проснулась. Не готовить, если не от желания. Снова покупать себе с каждой зарплаты платье. Ввязываться в авантюры, выходить из них невредимой. Не вредить другим. Вертеть головой по сторонам, замечать чужую красоту, не отворачиваться в приступе тоски от тех, кто влюблен и счастлив. Я заново открыла для себя ценность дружбы. Той самой, То есть самое, когда кто-то мигает ради тебя аварийкой в ночи и помогает перевозить кошку, фикус, книги и коробки. Иногда сама не подозреваешь, какой компактной может оказаться твоя жизнь.、И、я вспомнила, как это: не от кого ничего не ждать, ничего не принимать как должное. Возможно, я не очень хорошо себе представляла, чего хочу, но зато постепенно все с нее осознавала, что мне точно не нужно. За те полтора года, что я была одна, я продвинулась в карьере больше, чем в предыдущие пять лет и раз в шесть увеличила свою рыночную стоимость как профессионала. Пожалуй, это было время здоровой злости на другого и здорового мести себе за нерешительность и глупый страх. А что люди скажут? Потому что люди не сказали ничего, а некоторые даже не заметили. Я не жалею ни о чем из того времени. Если бы его не было, я бы никогда не научилась чувствовать одиночество других. понимать его, уважать, быть способной аккуратно разделить и уйти, не сильно следив в прихожей и выключив за собой свет, чтобы не мешать тому, кто остался. Когда я была одна, я ела пиццу в полупустых кафе, куда шла через укутанные туманом кварталы старых двухэтажек. Много работала. Не видела границ между днями. Моя самая большая сексуальная фантазия был отпуск. Выходя вечером из офиса, я делала глубокий вдох, и ловила себя на мысли, что ничего не помню. Периодически, как меня зовут и кто я, но в основном о том, что было до этой минуты. Внутри день за днем шла невидимая глазу работа, и никогда не смогу принять. Превратилась в решительная. Я справилась. А я умру без тебя. В не поверишь. Я буду жить. Мысль о разрыве бывает порой тяжелее самого расставания. Как подумаешь, сколько всего придется решать. Причем даже не глобального, а бытовых мелочей сразу становится не по себе. Кто же мне теперь будет полки прибивать? С кем ездить к родителям на Пасху? Кто позаботится о детях, если мне придется лечь в больницу? И, конечно же, чувства. Нам кажется, что мы просто не переживем эту ситуацию, не справимся, у нас не хватит сил ее вынести. Но решение о разрыве не приходит ни стового ни всего. Как правило, ему предшествует долгий процесс накопления обид, претензий и недовольства. Того, на что мы закрывали глаза, чего не хотели слышать, о чем старались не думать, даже если оно из случайностей становилось системой. Расставаясь, мы теряем привычный уклад жизни, иногда это самое болезненное. Приходится заново выстраивать быт, налаживать рутину. Непонятно, что делать с планами, уже купленными билетами на самолет, с общими друзьями, машиной, собакой и будущим, которое вы себе нарисовали, но которое умерло. прямо здесь. Теперь больше никаких общих шуточек, понятных только вам двоим цитат, одной на двоих музыки, книг, фильмов, безусловного принятия, исключительного права быть собой и такого необходимого безопасного пространства для этого. Нет больше ощущения, я знаю себя лучше, чем кто-либо когда-нибудь отваживался знать. Теперь я даже начинаю забывать, как ты смеешься. При этом, как бы парадоксально это ни было, расставаться с тем, с кем вы встречались недолго, бывает болезненнее, чем с тем, с кем вы прожили много лет. Во втором случае вы уже знаете все то неприглядное, что в начале отношения искусно маскировалось, и понимаете, что с разрывом лишаетесь не только чего-то хорошего, что было между вами, но и вот этого вот букета прелести, которые вам никогда не нравились и местами откровенно раздражали. С короткосрочной любовью все обстоит по-другому. После разрыва еще слишком сильно послаивкуси идеальной любви, потому что ничего плохого друг в друге не было времени разглядеть. Из многолетнего брака выходишь с чувством усталости от проблемы и сожалением о потерянном времени. Из мимолетного романа с грустью, что такое прекрасное закончилось, такие красивые надежды разбились. Ну как бы то ни было, мне кажется важным завершать отношения достойно. Не делать еще больнее, не добиваться напоследок. Некоторые уходят из отношений внезапно, делая вид, что их и не было вовсе, словно другому просто показалось, что они были. При этом человек заметает любые следы связи и уклоняется от прямого обсуждения ситуации, хочет, чтобы все само рассосалось. Но интуиция такая штука, которая без официального объявления разрыва позволяет понять, что все окончено. Ты всегда безошибочно чувствуешь. Какое объятие было последним и какой поцелуй? Тебя обнимают как подругу и целуют в лоб. Другим же расстаться без бурных сцен не позволяет темперамент, и тогда в ход идет все: шантаж, угрозы, истерики, тяжелая артиллерия в виде общих друзей, которые уже и сами не рады, что они у вас общие. Подводя итог, когда в следующий раз случится выбирать, как уходить из отношения, Лучше дважды, трижды или все семь раз подумать, как сделать это так, чтобы там, по ту сторону былой любви, не остались сидеть в недоумении и печали. Как себе помочь при расставании? Разрешите себе плакать. Часто, много, не стесняясь опухшего лица и потекшей туши. Не цепляйтесь за мысли в духе «держи себя в руках», «не раскисай», «не плачь», «будь гордой». Если не плакать в ситуации потери – Когда боль разрывает на частик, то когда еще плакать? Что оплакивать? Поехавшую дорожку на новых колготках. Если запрещать себе проявлять чувства и горевать, однажды именно какой-нибудь пустяк вроде той же дорожки или пересоленного супа может спровоцировать такие рыдания, что окружающие решают, что кто-то умер. Все просто. Горе никуда не девается, оно сливает гнездо у нас в сердце и ждет, чтобы его выплакали. а не забрасывали сверху ветошью, камнями и листьями. Разрешите себе злиться. Это очень важный этап исцеления, проживание своей злости на партнера. За то, что он сделал или не сделал. За все, что вы из-за него потеряли. На той стороне тоже будут злиться, вы тоже попадете под огонь и будете кругом виноваты. И к этому нужно быть готовыми. Примите этот этап как здоровую данность, которая все же лучше, чем анимения, тишина и вид, что ничего не случилось и мир не рухнул. Разрешите себе жалеть себя. Стадия злости не продлится долго, максимум пару недель, потом надоест, ее спенет переход с жалости к себе. Вы будете задавать много вопросов, в основном за что мне это и почему я. Ни один ответ не будет устраивать. Это нормально. Главное в этой стадии не застрять и не остаться в сезоне слез и дождей навечно. Как понять, что вы затянули драму расставания и пора уже двинуться дальше? Признаки такие: начинает серьезно страдать работа вплоть до увольнения, весь алкоголь у вас называется прощай боль, а зрители вокруг уже давно пытается снять со стены ружье, чтобы застрелиться, потому что слушать о том, как вы несчастны, три тысячи первый раз подряд невыносимо. Отвлекитесь на работу, спорт, хобби. Недаром говорят: не знаешь, чем заняться, займись собой. Используйте расставание как шанс сделать то, на что в отношениях не хватало времени. Забивайте на советы, отвлечься на работу, спорт, хобби, если на самом деле вам сейчас не актуально ничего из этого. Хочется свернуться калачиком и лежать? Свернитесь и лежите. Слушайте себя. Вы лучше кого бы то ни было знаете, что вам сейчас нужно. Ни спорт, ни работа, ни хобби не помогут тому, кому для восстановления нужны тишина, уединение и неподвижность. Ищите счастливые примеры расставания людей из близкого окружения. Если они сумели пережить разрыв и восстать из пепла, значит и у вас получится. Поговорите с ними. Расспросите, что им помогло вернуться к жизни и что не сработало. Сфокусируйтесь на том, как много вокруг истории со счастливым концом. Вдохновляйтесь ими. а не кривыми установками общественного сознания в духе «никому не нужна разведёнка с прицепом». Чётко сформулируйте для себя, чем эти отношения вас обогатили. Что вы взяли из них в свою копилку опыта? Это полезно делать при выходе из любых отношений, и любовных, и трудовых, и дружеских. Такой опыт не напрасен, даже если заставил пройти через боль. Всё-таки теперь вы точно знаете, что вы не знаете, с кем или чем вам больше не по пути. Представляйте и объем последствий, и цену ошибки. Будьте к себе нежными. Балуйте себя радостными событиями, встречайтесь со светлыми людьми. Используйте любую возможность, чтобы себя поддержать, чтобы тело не застыло в скрюченном от боли состоянии. Подойдет все, что поможет снять усталость с напряженных мышц, почувствовать профессиональную бережную заботу. Наполняйте дни ароматами масел, жгите свечи с приятным запахом, кормите себя любимым и вкусным. Отложите в сторону психологический и мотивационный нон-фикшн. Достаньте с полки неспешный художественный роман. Расставание – не время играть в героев. Это время плакать и собирать свои части. Восстанавливайтесь до той версии себя, в которой вы себе нравились, но от которой вам по каким-либо причинам пришлось отказаться, вступив в отношения. Вспоминайте, какими вы были. Фотографии периода одиночества вам в помощь, а также архивные записи в соцсетях. Над чем смеялись? На какие авантюры и сумасбродства отваживались? Чем разбавляли рабочие будни? И с кем? Если отношения не сложились, это не значит, что в вас есть какой-то несовместимый с любовью изъян. Нет на вас и никакого проклятия. Не считайте себя неспособными завести отношения или их сохранить. Не верьте, если расставаясь, вам бросили зло через плечо, и в постели ты тоже ничтожество. Вам хотели сделать больно, а не сказать правду. Не тратьте время на разглядывание себя в зеркале и гадание, какая именно морщина на лице или складка на животе стала фатальной и разнесла вдребезги ваш брак. Отношения заканчиваются. Миф о вечной любви, миф. Возьмите свои пятьдесят процентов ответственности за то, что случилось, и идите дальше.